Глава 21. Собрание в актовом зале. Вспышки фотокамер заработали ещё чаще, когда звезда из столицы направилась в мою сторону. У меня в голове крутилась только одна мысль: как бы не выдать себя на всю империю. Если майор сообщит о том, что я тёмный, то этим самым перечеркнёт всё моё будущее. Клан, бизнес, связи. Всё полетит коту под хвост. Майор Островский, майор Островский. Сюзана СРТ первой обратилась к человеку в чёрном. Чем занималось бюро? Почему работу профессионалов должен выполнять маленький мальчик? Почему никто из сотрудников БРМП не занялся всерьёз делом Есенивы Хухлявой? Я сглотнул. Провокация это не то, что сыграть сейчас мне на руку. Лучше не кипятить Островского. Вы думаете, обычному мальчику под силу вытащить хоть кого-то с той стороны? непоколебимо ответил Лаврентий. Обычному мальчику нет, но мальчик, обладающий силой, как мы видим, на это способен, не менее непоколебимо ответила журналистка. Так у вас будет простой ответ на мой простой вопрос? Мать жертвы уже сообщила нам, что неоднократно обращалась в различные структуры, но не добилась ровным счётом ничего. Я глубоко вдохнул. В ожидании того, чем закончится это интервью, может создать иллюзию, чтобы отвлечь журналистов. "Вы правы", неожиданно ответила Строский. "Некоторые сотрудники работали не так, как следовало. Бюро обязательно проведёт работу в этом направлении. Тем не менее, именно благодаря такому стечению обстоятельств Константин Ракецкий стал народом героем и получил право заявить о себе как о бюристократе". Разве это плохо? Журналисты набросились на Островского, так же как на меня несколько минут назад. Троецкий воспользовался моментом и отвёл меня в сторону. "Я рассказал майору, что ты помог остановить тех твари", сказал сотрудник милиции. Поэтому он не схватил меня прямо сейчас и снова не упёк в детский дом. Хмыкнул я. "Он тебе сам всё расскажет. Давай дождёмся". Когда журналистам надоест задавать свои вопросы. Мы ждали. Одни люди с микрофонами брали интервью у Лаврентия, другие задавали какие-то вопросы Серому и его семье. Третьи допытывались до меня. Это продолжалось до тех пор, пока полковник Троицкий не глянул на часы. Увидев, что время перевалило уже за полдень, он сказал, что пора кончать и завёл всех в подъезд выхухливых. Подождём тут, пока все разойдутся. глошонно проговорил милиционер. Божечки, зачем тут? воскликнула мама Серва. Поднимемся к нам, чай выпьем. Позвольте мне вас угостить. Время обеденное, там уже спагетти жареной колбасой стынут. Пойдёмте, пойдёмте. Сотрудники органов переглянулись друг с другом. Вы поднимайтесь, кивнула Островский. А мы с Костей догоним. Троицкий кивнул. И пошёл следом за счастливой воссоединённой семьёй. Серый, поднимаясь, ещё некоторое время оглядывался на меня. Пришло время поговорить, Костя. Островский достал започистку из внутреннего кармана пальто, сунул в рот, опёрся на перила и продолжил: "Я недооценил тебя". Это что? Попытка извиниться? Признание собственной ошибки. Спокойно ответил тот: "Если бы не ты, Возможно, сейчас мы все были бы на грани вымирания. Я участвовал в операции, видел, на что способны эти твари. И, возможно, что совершил бы большую ошибку, отправив тебя на казачью заставу. Но ты сопротивлялся, и благодаря этому у нас ещё есть шанс. Не буду скрывать. Я засунул руки в батарею, чтобы немного согреть их и продолжать оставаться ребёнком в глазах собеседника. Такое признание приятно слышать. Но что теперь? Судя по тому, что вы не заявили на всю Российскую империю о своём предположении, что я тёмный, у вас есть какой-то план. Есть. Человек из бюро на секунду достал за почистку из рта. Я пытал одного из этих паразитов. Не буду посвящать тебя в подробности, но угроза, которой ты рассказал полковнику Троицкому, реальна. Я дарённый Теперь нужны не только на стене. Защищать наш мир придётся в каждом городе. Значит, твари собираются заходить не только через парадный вход. Один знакомый человечек из УКЦЗ шепнул, что хаотичных разрывов будет становиться всё больше. Мутанты нашли способ преодолеть стену на той стороне. Никакой комендантский час не спасёт людей. Нужно готовиться к худшему. то, что вы поверили во второе пришествие, это я понял. Я откашлялся. В горле запершило. Но «Ну что от меня хотите? Обучить? Чего? Мой удивлённый голос разнёсся эхом по подъезду. Теперь я уверен, что за болочкой мальникова мальчика скрывается мужчина. Я сглотнул, тут же подумав о том, что А не существует ли магии, с помощью которой одарённый мог узнать о том, что это тот самый сказочный попаданец из книжек? Но Лаврентий не дал моей мысли дойти до логического завершения и продолжил говорить. Я рассказывал тебе, на что способны тёмные. И это действительно так. Одарённые с такой силой и не имеющие головы на плечах опасны для общества. Их место на казачьей заставе. Там, где как в жёлтом доме, таблетки дают по расписанию. Он запнулся, но вскоре снова заговорил. Помнишь, делали онида Юрева, тёмного, из-за которого рухнул самолёт? Я показывал тебе его. Я кивнул. На том самолёте летели мои родители. Они погибли. И именно в тот день, когда я узнал о их смерти, я поклялся себе изолировать мир от одарённых с такой силой. Через пару лет поступил в университет и выучился на следователя. Тогда вы уже знали, что тоже принадлежите к касте темных?» Я задал вопрос намеренно. «Если ведется запись, то он замнется. Я это замечу и перестану воспринимать разговор всерьез». «Нет», — помотал головой Островский и снова сунул зубочистку в рот. «Это произошло впервые на последнем курсе университета». Но при том, что вы понимаете, как опасны тёмные, вы всё-таки решили не уезжать на север. Решил, кивнул он. Я знал, что в Москве существует тайная гильдия тёмных. Оставалось только разыскать людей, состоящих в ней, и примкнуть к ним. У меня получилось. И тогда я продолжил заниматься делом своей жизни: разыскивать плохих людей и изолировать их. Значит, вас прислали к нам с конкретной целью. Да. Когда меня отправили сюда, я знал, что один из местных идорёнах скрывает большую тайну, и достаточно быстро догадался, кто именно. Но ты сделал многое, чтобы я решил, что одним из членов гильдии ты будешь гораздо полезнее. Только сначала тебе нужно познать свой дар. Какие же чудеса творит спасение мира. Мои враги теперь набиваются в мою учителя. Не хватало только, чтобы Кипяток встретил меня в дверях школы и набросился с распростёртыми объятиями. Однако от такого предложения отказываться глупо. Островский знает в возможностях тёмных горозда больше коллекционера душ. Если я позволю ему поделиться этими знаниями, то только выиграю. Надеюсь, что это не какой-то подвох. Согласен, коротко ответил я. Вот и славно. Равнодушно кивнул Лаврентий. Скоро я свяжусь с тобой, а сейчас поднимемся в квартиру твоего друга. Там все должно быть уже заждались. Мы поднялись наверх. Троецкий, Глобус и Есенина Павловна что-то обсуждали на кухне. Островский присоединился к ним, а я пошёл в дальнюю комнату, туда, куда приоткрыта дверь. Серый. Я зашёл внутрь. Сперва мне показалось, что в комнате никого нет. Но потом скрипнуло кресло. и я понял, что мой друг сидит в нем. Обошел, чтобы удостовериться, что это действительно он. «Ты как?» — спросил я и сел на нижнюю полку двухъярусной кровати. «Рад, что твой брат вернулся». Тот неохотно кивнул и снова ставился в книгу «Все обо всем». Странно, что Серый так себя ведет. Обиделся, что ли? Но на что? Мы не виделись пару недель. Я физически не мог накосячить. Что случилось? настаивал я. Тот продолжал делать вид, что меня тут нет. Серый. Ты же понимаешь, что мы всё равно поговорим. Давай не будем терять время. Мы почти месяц не виделись. Вот именно! вспылил мой друг и откинул энциклопедию в сторону. С тех пор, как у тебя появились все эти бизнесы, ты забыл про своих друзей. Ходишь такой важный. Но если бы не я, тот мутант Сожрал бы тебя заживо. Ясно? Выдохнул я и добавил: Дело не в бизнесе. Серый понял глаза и посмотрел на меня. В моей новой квартире она находится слишком далеко. Мы не можем, как раньше, просто выйти во двор и играть, хотя Подожди. Я вышел из комнаты и поймал Островского у туалета. Тот выходил и стряхивал с рук воду. Я уточнил, могу ли теперь вернуться в свою квартиру. Он кивнул и сказал, что уже сегодня распорядится, чтобы её сняли со сцепления. Я вернулся к своему другу. Вот и всё? улыбнулся я. Я найму людей, которые сделают дома ремонт, и вернусь в самое ближайшее время. Мы снова сможем проводить больше времени вместе. Серый заметно повеселел. Это правда? я улыбнулся и кивнул. На лице мне удалось состряпать радость, но изнутри кошки царапали. Мне безумно хотелось снова прожить беззаботное детство, снова гулять со своими друзьями и ни о чем не думать, уходить с утра и приходить только поздно вечером. Но теперь я понимал, что рано или поздно придется выбирать еще одно детство или империя Кости Ракицкого. И, конечно, я выберу второе. Вот только как сказать об этом друзьям, Я не знаю. Чувствуя себя отцом, у которого совсем нет времени на детей. Но всё равно уже ничего не будет как прежде. Выдохнул серый. Шиндоса избегает меня из-за тебя. Сын. После того случая с мутантами. Дать им ему время. Я похлопал друга по плечу. Если хочешь, можем попробовать поговорить с ним, а не с парнями точно будут зависать в игровом в субботу. Сходим туда? Я заплачу. Серый снова водошевился, и мы пожали друг другу руки. Всё возвращалось на свои места. Жаль только, что мамы и Машки нет рядом. Спасибо вам, Есения Павловна. Милиционер засунул обувную ложку в ботинок. Очень вкусный обед. Не помню, когда так плотно ел в последний раз. Да ладно вам, покраснела мать Серова. Может вам «Бутерброды в дорогу сделать?» «Мам!» Глобус толкнул матушку локтем. «Не нужно», — отказался Троицкий. «Мы действительно хорошо пообедали. Костя, ты сейчас в школу? Тебя подвезти?» «Если можно», — ответил я. «Может, не опоздаю?» Мы ехали в черной Волге. Уже несколько минут молча. Я все думал, стоит ли заводить этот разговор. «Полковник?» Всё-таки решился я. Хм. Тройский пернул к школе, остановил машину, поставил на ручник. Помните дело моей матери? Анна Михайловна, вздохнул он. Оно до сих пор у меня на столе. Есть какие-нибудь предпосылки к его закрытию? Полковник повернул на меня голову и очень странно посмотрел прямо в глаза. Кажется, догадывался о том, что не знает многого. В деле до сих пор не поставлена точка, сказал он. У нас есть видеокассета, как доказательство того, что твоя мать была под гипнозом. Но пока не поймаем санитара и не докажем, что именно он застал её похитеть этих детей, она всё ещё будет проходить подозреваемым. Значит, если мы найдём санитара, все обвинения с матери снимут? Полковник кивнул и добавил: Он не сможет скрыть правду от специалистов. Будет как с бывшим главой клана электроников. С Парфёновым суд уже был вчера. Александра Николаевича приговорили к 12 годам лишения свободы. Терма строгого режима для одарённых. Электронику даже не предоставили выбор. Не спрашивали, хочет ли он уехать на север. Я удовлетворён откиносом на спинку сиденья. Если честно, Меня преследовала мысль, что Парфёнов старший может выйти сухим из воды. Но если эти специалисты, о которых говорит Троицкий, умеют, например, читать мысли, как ангельское, или обладают любым другим даром, способным открыть истину, тогда и с Леной иду санитара, мама будет свободна. Вот что я должен сделать в самое ближайшее время. Спасибо, полковник. Я вышел из машины. За всё Троицкий только махнул мне рукой. Я закрыл дверь, чёрная «Волга» с синими номерами пробуксовала и тронулась. «Здрасте, тётя Фай!» «Привет, Костик!» Гардеробщица забрала у меня куртку. «Неподходящее время для опоздания ты выбрал. Собрание с новым директором школы в актовом зале три минуты назад началось. Беги быстрее!» «С новым директором?» Я широко раскрыл глаза. «Ага!» крикнула тетя Фая из-за вешалок. «Попросили Глеба Стиславича. Даже до выборов не дотянул». «Попросили?» Я взял железный номерок и сунул в задний карман. Из-за того случая, когда Кирилл Антропов скинулся. «Он же заражен был. Император всех помиловал, кто...» «А говорят, что не был». Пожала плечами гардеробщица и сплюнула в кулек шелуху от семечки, которую елозила во рту все это время. «Что тут кому теперь докажешь?» Севолов сказал, что его на крыше не было в тот момент. Стало быть, Кирилл сам скинулся. А это полная ответственность директора. Бред! Я схватился за голову. Иди скорее на собрание, может, ещё не опоздал. Я закинул рюкзак на плечо и поспешил к актовому залу. Изнутри уже доносился голос Мирославы Игоревны. Детей же слышно не было. Словно там вообще, кроме заочников, никого нет. Я постучал в дверь. И тут же открыл её. Мирослава Игоревна, здравствуйте. Можно? Женщина в строгой юбке и очках кивнула. Я зашёл внутрь, но меня остановил суровый голос: "Нельзя". Я нашёл глазами источник звука. Беременная женщина лет 40 сидела на первом ряду среди других учителей и смотрела на меня суровым взглядом. Повисла неловкая пауза. Для многих старосменчиков я звезда. Завочь тоже в курсе всех моих заслуг. Возможно, новость о том, что я спас Глобуса, уже тоже видели многие из присутствующих. Но похоже этой тёте плевать. Мне уйти? Я указал в сторону выхода. Стоять! гаркнула она и с трудом поднялась с места. Зашла она на сцену. Мирослава Игоревна отступила от трибуны, и теперь новенькая тётя наваливалась на неё. Ученики Одарённые, начала она. Эта школа до сегодняшнего дня по всем показателям была одной из самых худших в городе. Успеваемость, дисциплина, качество обучения. Всё это оставляет желать лучшего. А кульминацией этого всего стала смерть ученика, который сбросился с крыши. Вот результат управления вашего прошлого директора. Но с сегодняшнего дня всё поменяется, потому что я Новый директор вашей школы. Для многих эта новость оказалась неожиданной, но большинство всё равно поэтому они ни издали ни звука. Меня зовут Валентина Рудольфовна, и я сделаю так, чтобы на выпускных экзаменах вы не позорили школу, а становились её гордостью. Она сделала паузу, кажется, ожидая аплодисментов, но никто не хлопал. А начнём мы с дисциплины. Тетка взглянула на меня. «Со всеми, кто нарушит правила, будет то же самое. Какими бы героями вы не были». «Поднимись», — приказала она. «Не послушаться. Значит, вы летите из школы для одаренных в первый ее рабочий день. С такими последствиями бороться будет трудно. Посмотрим, что она хочет предложить». Я поднялся на сцену и махнул Клаус. Тера стерянно отвела глаза, Видимо, переживая за меня. Извинись перед всеми за опоздание, приказала директриса. Я смотрел учеников. Все с интересом глядели на меня. Один кипиток прикусывал губу от злости. Был бы я сопликом на самом деле, то сейчас бы заупремился. А извиниться за то, в чём виноват на самом деле, вовсе не сложно. Приношу свои извинения, сказал я. Мне действительно жаль, что я прервал В первую очередь вас, Мирослава Игоревна. Я взглянул на Зауча. Та с пониманием кивнула. Каждое опоздание, рявкнула Валентина Рудольфовна. будет строго караться. Одним извинением вы больше не отделаетесь. Я насупился и посмотрел на директрису.